Куда тор торопишься? Дом -дом -дом домой, домой, домой. Я сейчас лягу спать и все. До завтра нужно встать рано быстренько. Рано? Да. А что делать ты будешь завтра? Как что? Завтракать? Явление. Продам импортный бинокль цветного изображения. Вы испеченный солидный папаса звонит в роддом. Алло? Ну, ну, ну что там? Что? Поздравляем вас, Ефим Анатольевич. У вас родилась дочка, чудная девочка. Ага. как девочка? Вам со из министерства не звонили, что ли? А я, а я, а я <с> В ловит музык рыбу. К нему подходит милиционер. Так, платите штраф, здесь рыбу ловить нельзя. <связь> да кто здесь начальник рыбу ловит? Я с червяка купаю! Покажите червяка. <связь> так, вот, так, так. Все равно платите штраф! Почему? Червяк без купальника. Я могу работать часами. Например, время сообщать.